Глава 33. Аделина. «Что за человек этот Кароль, а? Не может сделать ничего без подбоха. В буквальном смысле ничего. Выкину». Рука метнулась к телефону, чтобы написать Эмилю в ответ что-то гадкое. Но потом я остановила саму себя. «Лучше подарю ему аналогичный набор. Мужской. Так, стоп. Стоп, Ада, подумай, что это за собой повлечет. Кароль рассчитывает именно на это» что я снова ввяжусь в его игры. Нет, не стоит. Лучше сделаю вид, будто ничего не видела. Говорят, игнор — один из самых серьезных видов психологического давления. Вот и проверю, так ли это. Заодно прокачаю скилл устойчивости перед Карлем. В последнее время я что-то размякла. Надо исправлять. Срочно. А еще проверю квартиру. Нет ли камер. Иначе буду чувствовать себя неуютно, зажато. На мой скромный взгляд, камер в квартире не было. Но я еще раз вызвала техников с аппаратурой, чтобы проверили. Не хотелось бы мне оказаться участницей реалити-шоу для Кароля. Плюс надо было решить вопрос с оплатой. Кому и сколько платить? Снова жить на птичьих правах? Нет, спасибо. Кароль отнекивался, выкручивался. И живи сколько хочешь, и бла-бла-бла. Звучит заманчиво, конечно, но ада... Напомнить тебе, чем в прошлый раз обернулось гостеприимство Кароля? Он разбомбил лофт из-за прихоти. Лишил меня крыши над головой, утянул свои сети и катком по сердцу проехался. И вот снова я собираюсь жить на квартире, которая так или иначе принадлежит ему, в надежде, что он этим не воспользуется. Но да как бы не так. Я еще раз попросила Кароля дать конкретный вопрос относительно оплаты. Он снова сделал вальяжный пассаж. Уф. Как иногда сложно с ним, просто невыносимо. Придется мне самой найти квартиру. А это… Что ж, будем считать, что временно пожила там, исключительно, чтобы обелить репутацию перед Юджином. Но теперь пора становиться совсем самостоятельной и решать вопросы с жильем. Первые несколько дней работы на Юджина выдались непростыми. И работы оказалось немало, и приходилось подстраиваться под нового босса, понимая, как сильно я вросла в Карле. Буквально каждой порой кожа, сравнивая мужчин. В голове мелькало, а Кароль делает иначе, а у Кароля-то порядки другие, а у Кароля… Этот бесконечный хоровод мыслей усмирить было крайне сложно, но я пыталась. Лишь в конце первой недели впервые смогла работать, не сравнивая Юджина с Карлем, просто отдавшись поставленной задаче целиком. Черт, это даже вышло приятно и не ускользнуло от внимания Юджина. Он вообще внимательный, но не невъедливый, как Кароль. Мы хорошо поработали. Было приятно. Пожал мне руку. Впереди должно быть целых два выходных. Но я должен предупредить, что ты нужна будешь мне завтра в первой половине дня субботы. Мы пока укладываемся в график. Я хотел бы обсудить планы на следующую неделю. Кое-что уточнить, чтобы не приходилось упахиваться допоздна или на выходных. Выходные, целиком принадлежащие мне одной? Это же неизведанный зверь какой-то. Да, конечно, не сомневайтесь, выйду завтра. Заеду не в семь, а в восемь предупредил Юджин. «Да, спасибо». «В этот момент мне позвонил риэлтор, сказал, что отправил подборку квартир. Было бы неплохо посмотреть их сначала онлайн и понять, какие варианты я считаю подходящими». «Ищешь квартиру?» — поинтересовался Юджин. «В последнее время пришлось переезжать дважды. В одной квартире затеяли срочный ремонт, во второй я жила лишь временно, придётся подыскать другой вариант. У меня есть среди знакомых одна семейная пара, которые перебираются на ПМЖ в другую страну. Продолжил Юджин. «Они подыскивают себе арендаторов. С риэлторами связываться не хотят. Иногда даже в люксовые квартиры подселяют бог знает кого. Им не хотелось бы однажды узнать, что в их кровати развела бордель эскортница или работает вебкам-модель. Почему именно такие варианты? Потому что они уже обожглись так в прошлом, со старой квартирой. Уезжали на полгода, сдали квартиру через риэлтора» случайно узнали что там из скортница принимает мужчин от друга который хотел снять шлюху друг попросил девушку скинуть видео узнал знакомый интерьер сразу поделился с друзьями да уж чего только не бывает какая квартира мне нужна студия больше не требуется у них не студия но евродвушка то есть кухня отдельно если хочешь замолвлю словечко с виду на выходных было бы здорово квартира мне понравилась мы договорились о цене Пара была рада, что не придется задерживаться с поисками арендатора. Мы подписали договор, я внесла депозит, оплату за три месяца и получила в собственные руки комплект ключей, почувствовав невероятный подъем. «Вау!» — разглядывала комплект ключей. Прохладный металл приятно лежал на ладони. «Когда переезжаешь?» «У меня не так много вещей, только одежда и кое-какая техника. Думаю, завтра». «Тебе помочь?» — предложил Юджин. «Вы мне уже здорово помогли с этим» побринчала ключами. «Брось, ты же тоже шла мне навстречу всю неделю, а я, между прочим, бывал крайне придирчив и нагрузил тебя работой в субботу». «Поверьте, это пустяки Юджин». Тем не менее, ему удалось уговорить меня помочь с переездом. Поэтому субботним вечером я упаковала вещи в коробки, а в воскресенье мы переезжали. «Кажется, все. выдохнул я, поставив коробку с обувью внутрь просторного багажника внедорожника Юджина. «А как же это?» Ты забыла ее там. В руках Юджина оказалась еще одна коробка. Это не моя. Как же не твоя, если она стояла в квартире? Проверь сама. Юджин поставил коробку на пол багажника и открыл крышку. «Эм, хм. что же там? Я заглянула и покраснела. Это была та самая коробка для милашки, которую подарил мне Карль, с набором секс-игрушек.